как Саша маму напугал. Мама пошла на рынок, а мне сказала, «Запрись на крючок и никого не пускай, а то, гляди, воры-разбойники придут». Я не заперся. А как мама ушла, я взял мочалку, натрепал и подвязался, вышла как борода. Потом из печки уголь достал и себе усы под носом намазал. На голову я папину майку надел, посмотрел в зеркало, и вижу, что я стал очень страшный. Тогда я поставил в сенях табурет. Перед табуретом поставил валенки. Сам я надел папин тулуп. В руку я взял топор и влез на табурет. Долго я ждал. Вдруг слышу — мама идет. Подергала дверь. Дверь и открылась. Как увидала, что такой большой достопором, да так и стало в дверях. Я поднял руку с топором и сказал «Я разбойник!» Вдруг мама засмеялась и говорит «Не ты вовсе, а Сашка!» И столкнула меня с табуретки. Фу, как перепугал! А это она потому узнала, что у меня голос тонкий. Потом сказала, чтобы не смел больше. Все-таки, значит, испугалась.